Слово к друзьям Как тучи на небосводе В иные летят края, Так чаще все с каждым годом В незримую даль уходят Товарищи и друзья. То хмурятся, то улыбаются, То грустно сострят порой И словно бы в трюм спускаются, Прощально махнув рукой. Но разве не ясно людям, Что век наш всего мгновение? И как там судьба не судит, Разлука недолгой будет. Одно же мы поколение, И как не мила дорога, А где-то сорвется вниз, И мало еще или много, Попробуй-ка разберись. И хочется до заката Всем тем, кто еще вокруг, Вдруг тихо сказать, «Ребята, Припомним-ка все, что свято, И сдвинем плотнее круг. Мы мечемся, суетимся, Черт знает, с кем чару пьем, Душой иногда мельчимся, На друга подчас плюем. И сами порой не рады, И знаем, ведь совесть есть, Что черствость страшнее яда, Что как-то иначе надо, Да тупо мешает спесь. А было б верней и легче Бить словом лишь под лица, А с другом все чаще встречи, А с другом все жарче речи И в сплаве одном сердца. Ведь часто, когда черствеешь, И дружбу зазря задел, Вот думаешь, что сумеешь, Исправишь еще, успеешь, А выйдет, что не успел. Легко ли наносить обиды, Чтоб после набраться сил И где-то на панихиде Ходить с благородным видом, Что истинным другом был? Да, после как на пожарище Сгоревшего не вернуть. Не лучше ли, друзья-товарищи, Избрать помудрее путь? Такой, где и слово крепче, И радость теплей из глаз. И дали светлей и резче, И даже прощаться легче В свой самый последний час. 1977 год. Поэзия и проза. Шагая по парку средь голых клёнов, Вдоль спящей под белым платком реки, Весёлая пара молодожёнов Швыряла друг в друга, смеясь, снежки. Она была счастлива так, что взглядом могла бы, наверное, без хлопот на том берегу, а не то, что рядом, как лазером плавить и снег, и лед. Пылал ее шарф, и лицо сияло, смеялась прятка на ветерке, и сердце в груди ее громыхало сильней, чем транзистор в его руке, увидевший яблони возле пруда что ёжась под ветром на холм брели. Она озорно закричала, «Буду сейчас колдовать, чтоб свершилось чудо! Хочу, чтобы яблони зацвели!» И звёздочки стужи сначала редко, затем всё дружнее чертя маршрут, осыпали чёрные пальцы веток, и вот оно, яблони вновь цветут». Но счастье еще и не то умеет. Вокруг, точно зарево, посмотри, На ветках, как яблоки пламенея, Качаются алые снегири. Однако, взглянув равнодушным взором На эту звенящую красоту, Он, скучно зевнув, произнес с укором, Ведь скажешь же всякую ерунду, Уж слишком ты выдумки эти любишь, а я вот не верю ни в чех, ни в стих. И снег — это снег. А синиц твоих, прости, Но как фрукты ведь есть не будешь. А, кстати, сейчас бутербродец вдруг Нам очень бы даже украсил дело. Сказал, и от слов этих Все вокруг мгновенно, ну, словно бы потемнело. Солнце зашторилось в облака, Пенье. Как лёд на ветру застыла, И, словно незримая вдруг рука, Пронзительный ветер с цепи спустила. От ярости жгучей спасенья нет. Ветер ударил разбойно в спину, И сразу сорвал белоснежный цвет, И алое зарево с веток скинул. И нет ничего уж под серой тучей, Ни песен, ни солнца, не снегирей, лишь ссоры ворон, Да мороз колючий, да голый Застывший скелет ветвей. И все, и улыбка вдруг улетает, И горький упрек прозвенеть готов. Вот что со счастьем порой бывает От черствой души и холодных слов. 1977 год.